Глава девятнадцатая На прием к Ланцовым нам с Дашей предстояло отправиться без родителей. Это была первая серьезная проверка не столько для Даши, сколько для меня и людей, которых я возьму с собой. Наверняка нас будут пытаться спровоцировать и выставить все в таком свете, что мы сами виноваты. На всякий случай, я получил карт-бланш в своих действиях. Могу даже убить кого-нибудь, если посчитаю, что это поможет справиться с возникшей проблемой. Конечно, таким образом можно решить любую проблему. Нет человека – нет проблемы. Но в таком случае мне не сможет помочь даже император, если я начну убивать каждого, кто бросит на меня косой взгляд или скажет хоть слово с неправильной интонацией. Оставлять нас двоих, естественно, никто не собирался. Вместе с нами Клонцовым отправили Суворова, который по неизвестной мне причине до сих пор оставался подле императора. Похоже, что Николай Александрович очень сильно боится тайных кукловодов, а точнее их ведуна, и решил обезопасить себя по максимуму, что для меня, как для представителя рода Воронцовых, было оскорбительно. Император сомневается, что мы сможем защитить его и его семью. Оскорбительно-то оскорбительно, но винить в этом императора я не мог. Убийство ведуньи, а вместе с ней сильнейшего из Воронцовых и еще кучи охраняющих ее людей, говорило, что противник очень силен. Помимо Суворова и дружинников, с нами отправились еще три человека, двух из которых я прекрасно знал. Это была Манижа и Эрджан. Вот их появление меня сильно удивило. Курмангалиевы уже отправились на Кубань, а без этих дам им будет очень сложно. Но похоже, что император смог предложить подходящую цену, и коллекционер расстался с девушками даже несмотря на предстоящее сражения. По поводу манежи у меня не было никаких сомнений. Она прекрасно знает, что произойдет, если снова попытается что-то сделать со мной. От чего то я был твердо уверен, что мой дар встанет на мою защиту, даже если я буду в отключке. И случай с Манижой и дедом это только подтверждают. Похоже, что я сам, не осознавая того, поставил некий предохранитель, после уничтожения которого дар вырывается на свободу и атакует всех, кто находится рядом. Об этом я лишь могу догадываться. Отец говорил, что впервые слышит о подобном, а спросить деда я не могу, пока он не найдется. Вот и еще одна головная боль, не только для нашего рода, но и для всей империи». одинокий архигрант обладающий даром крови может натворить очень много бед за ним уже охотятся абсолютно все ведомства и ведомство из которого к нам представили четвертого сопровождающего не исключение знакомьтесь олег коновалов на сегодняшнем вечере будет отвечать за ваше эмоциональное состояние и в случае чего сможет остановить в любой момент также он проследит чтобы подобные ему не смогли повлиять на вас», представил мне невзрачного парня полиграф. Коновалов был серой мышью, которую очень трудно разглядеть в толпе и еще труднее запомнить, даже если разговаривал с ним пять минут назад. В общем, типичный представитель Ока Государева. «Это что же, у парня дар, раз он может управлять нашим эмоциональным состоянием?» И почему его тогда не привлекли к усмирению Насти? Я вообще думал, что подобным способны управлять лишь целители, работая с нашими гормонами. Хотя постойте, кажется, я слышал о таких одаренных. Вроде их называют эмпатами. Если исходить из возможности обращаться с силой, они считаются одними из самых слабых одаренных. Максимум, до которого они могут развиться, это третья ступень. Но и тут они могут натворить много дел. Вот так взять и наслать на человека апатию. Да такую, что не нужно будет вообще ничего. Хочется просто сесть и сидеть, уставившись в одну точку. Или нагнать такой страх, что останавливается сердце. И это только против одного человека. А если, например, взять под контроль целую толпу, вызвать у них дикую ярость и подкинуть какую-нибудь мысль, дав тем самым руководство к действию? Например, ткнуть пальцем в нужного человека и сказать, что он человек говно, отбирает последний кусок хлеба у бедных сирот. Так эта толпа в ярости порвет бедолагу на куски. А представьте себе, если эта толпа разрастется до нескольких тысяч, и постепенно в нее будут вливаться все новые и новые члены. А если среди этих людей будут и одаренные, вот такая жопа вырисовывается. Да тут можно замахнуться и на полномасштабную революцию. В этом случае императору придется утопить полстраны в крови, если, конечно, оставшиеся ему верными бойцы справятся с сордами атакующих. Исходя из всего вышесказанного, контроль над чужими эмоциями просто мегабомба. Правда, он будет бомбой только на высоких уровнях владения силой. А на том, что умеет эмпаты, так, петарда. Максимум взрыв-пакет. Но и этого взрыв-пакета вполне хватит, чтобы в случае чего успокоить пару человек или слегка изменить настроение толпы. В случае чего, Коновалов будет подталкивать людей относиться к нам лояльно. Он будет стараться убирать весь негатив, направленный в нашу сторону. Но сам эмпат признался, что сможет провернуть подобное только с одаренными не выше пятой ступени. А судя по списку гостей... На приеме у Ланцовых выше пятой ступени будет 17 человек. Коновалов сказал, что с этим можно работать. Вместе со мной и Дашей в демона уселся Суворов. Остальные поехали на машине гнева вместе со штатным щитовиком и водителем. Суворов даже слышать не хотел, чтобы ехать вместе с остальным нашим усилением. «Да ты что, Серега? Я как услышал, что тебе подарили прототип кобры, хотел сразу бросить все дела и ломануться в вороново крыло, чтобы посмотреть на это чудо. А уж про то, чтобы прокатиться на нем, вообще молчу. А ты меня пытаешься сплавить в один из этих катафалков. Я, конечно, все понимаю. Молодость там, гормоны бушуют. Хочется побыть наедине с такой красавицей». Воевода совершенно не стеснялся говорить о Даше в ее присутствии. Хотя, судя по выражению ее лица, ей очень льстили подобные слова. От чего то в этот момент она пристально смотрела на меня и загадочно улыбалась. «Ну и ты меня пойми. Возможно, у меня это последний шанс прокатиться на подобной машине. Можно сказать, что она пока в единственном экземпляре. А первая партия в 12 штук Менчиковым была уже давным-давно распродана». Еще даже до того, как они построили завод в Калининграде. А на производство одной Кобры уходит больше месяца, и это на полностью автоматизированном заводе. Представляешь? А удивляться тут действительно было чему. Больше месяца на сборку одного автомобиля на полностью автоматизированном заводе. Да это уму непостижимо. Считайте, что кобр собирают вручную. А оказалось... что дело в части, отвечающей за питание от нашего дара. Именно эту часть нужно так долго ждать. За это время там происходят какие-то химические и физические процессы, которые и позволяют конвертировать силу дара в топливо, защитные и атакующие возможности машины. Вот так незамысловато Суворов и напросился вместе с нами. Впрочем, Даша совершенно не возражала после всех комплиментов, что она получила от старого бояки. Судя по количеству машин сопровождения, которое уменьшилось всего до пары внедорожников, один из которых ехал впереди, а второй замыкал наш мини-кортеж, и по тому, какую группу поддержки нам выделили, с сегодняшнего дня сезон охоты на нас с Дашей официально объявляется открытым. Как только мы сели в машину, активировал сигнальную технику, растянув ее на максимально возможное расстояние. Впервые в жизни буду применять эту технику в движущемся автомобиле. Придется очень постараться, чтобы не захватывать лишнего и при этом экономить силы. Конечно, я уже позаботился, чтобы в демоне у меня имелся запас сил. В багажнике лежало достаточно пакетов с кровью, чтобы мне хватило отбиться от любого противника моего уровня. А там уже и его кровь даст мне дополнительных сил. Суворов оказался балаболом, которых еще поискать нужно. Все время. пока мы добирались до особняка Ланцовых, который был расположен на окраине столицы. Как я уже говорил, Ланцовы были довольно средним родом во всех смыслах. Средний достаток, среднее влияние, средние силы. Сильнейшим в роду был старший сын Иван, поднявшийся до шестой ступени. Младший Григорий находился на третьей ступени и был моим ровесником. Аспектом Ланцовых была молния. Опять же, средняя такая сила. Вроде и не слабая, но и звезд неба не хватает. Вторая по распространенности на планете. Больше, чем электриков, было лишь огневиков. Исходя из всего вышесказанного, я очень удивился, когда мы остановились перед особняком, своими размерами, превышающим даже наше поместье. Нехило так развернулись экспортеры чужих оружейных разработок. Хотя в досье на Ланцовых и были указаны довольно приличные суммы, Но все же я думал, что они живут намного скромнее. Да и на фотографиях их особняк выглядел гораздо меньше. Да и комнат там не так уж и много. А их расположение я отлично знал. И мог хоть сейчас найти любую комнату в доме, даже несмотря на то, что ни разу тут не бывал. Люди из Ока подготовили отличное досье, в котором упоминалась каждая мелочь. Поэтому для меня не будет сюрпризом три десятка такс, что Ланцовы держат в доме. хотя по-любому на время проведения приема они убирали их. Наверняка в самом доме будут лишь встречать гостей, а сам прием будет проходить за особняком на довольно приличного размере полигоне. Ведь, как я понял, сегодня на всеобщее обозрение будут представлены новейшие образцы вооружения, работающего, как и мой демон, на Силидара. Мою машину в Империи знали уже абсолютно все. Демон успел засветиться везде, где только можно было. Подарок императора своему будущему зятю на сегодняшний день был самой обсуждаемой темой. Листьев отлично справился со своей работой, не давая утихнуть интересу к моей машине. Тем самым убивая сразу двух зайцев, отвлекая народ от проблем на Кубани и постоянно держа фокус общественного внимания на мне, тем самым делая меня еще более привлекательной мишенью. Поэтому, когда мы подъехали к дому Ланцовых, встречать нас вышел сам глава рода, Афанасий Дмитриевич. Высокий, худощавый брюнет с лихо закрученными, словно у гусара, усами. Вместе с Ланцовым вышло еще с десяток прибывших ранее гостей, с которыми мы теперь встречаемся едва ли не каждый день. Вот и сегодня они решили одним из первых засвидетельствовать нам свое почтение. Но первым нас, естественно, поприветствовал хозяин сегодняшнего приема. «Я очень благодарен вам, княжна, что вы приняли мое предложение. Надеюсь, что сегодняшний прием вас не разочарует. Во всех смыслах. Осмелюсь попросить вашего разрешения, чтобы позже представить вам своего сына Григория. Сейчас он занят подготовкой небольшого сюрприза для гостей». Сразу после запланированной демонстрации, если вы не будете против, мы подойдем к вам. Даша ответила, что не против подобного знакомства. Тем более она уже заранее была осведомлена о том, что Ланцов имеет на нее планы. Впрочем, как и десятки других родов, имеющих наследника подходящего возраста. И вас, Сергей Михайлович, я очень рад видеть у себя в гостях. Кровавые вороны всегда слишком заняты, и встретиться с ними возможно лишь вот на таких приемах, куда приходят члены императорской семьи. Благодарю за теплые слова. Служба? Что уж тут еще сказать? Пожал я плечами, всматриваясь в толпу, собравшуюся за спиной Ланцова. К моему удивлению, среди этих людей оказался и Валентин Меншиков, хотя до этого я не видел его ни на одном приеме, кроме их собственного. Он, один из всех собравшихся, не пытался лебезить перед нами с Дашей. Просто поздоровался и сказал, что будет рад, если мы присоединимся к ним с женой. Причины отказывать я не видел, и поэтому сразу после того, как все высказали нам подобающее почтение, как им это казалось, мы отправились на само место проведения приема. По поводу того, что прием будут проводить не в самом особняке, я оказался прав. Да и насчет полигона угадал. Мы снова прибыли одними из последних, и поэтому наше появление происходило под множеством взглядов присутствующих. В отличие от приема тех же Меншиковых, у Ланцовых отсутствовал церемоний -мейстер. и объявлять о нашем появлении никто не собирался, но этого и не требовалось. Все присутствующие прекрасно знали, кто мы. А вот наши сопровождающие наверняка были секретом абсолютно для всех. Ну, может быть, некоторым знакомы лица наших дружинников, не больше. Чернышовых я заметил сразу же: вокруг них собралась приличная толпа. Гости на сегодняшнем приеме будут разделены минимум на три лагеря, и я даже не знаю, какой в итоге окажется больше: сторонников чернышовых, сторонников Романовых или тех, кто еще не определился. А вполне возможно, просто не хочет портить отношения ни с одним из этих родов. Но если Даше на это было плевать, то Чернышов обязательно выделит всех неопределившихся и в будущем припомнит им это. Афанасий Дмитриевич сказал, чтобы мы чувствовали себя как дома, и удалился, подготавливаться к официальному открытию вечера. Смотри, как на девчонку пялится младший Чернышов, сказал мне Суворов, ничуть не смущаясь. кнув пальцем в сторону парня. Денис Чернышов. 19 лет. Грант. Гений семьи Чернышовых. В 16 лет окончил университет имени Баумана по специальности программная инженерия. Кандидат в мастера спорта по спортивному пятиборью. Отлично владеет шпагой и стреляет из любого вида оружия. И это только самое основное, что было написано в досье на этого парня, которое оказалось самым большим из представленных мне. Но помимо всего написанного, он был мечтой многих женщин. Высокий, красавец, с отлично развитой мускулатурой, темными, словно смоль, волосами и такими же пронзительными глазами, которые он сейчас не сводил с Даши. Исходя из этого, можно совершенно точно сказать, что самым завидным женихом Российской империи является именно Денис Чернышов, а не цесаревич Алексей, который сейчас полным ходом идет на поправку. В отличие от сына, Михаил Григорьевич удостоил княжну и меня лишь одним взглядом, который мы получили, когда только пришли сюда. Все остальное время он старательно избегал даже просто поворачивать голову в нашу сторону. «Пускай смотрит. За просмотр денег не берем», — сказал я. И, поймав на себе взгляд парня, выдал ему самую обаятельную улыбку, которая только была в моем арсенале. Я даже ему зубы показал, чтобы уж наверняка было понятно, что я улыбаюсь. Но парень лишь нахмурился, не оценив моей дружелюбности. «В случае опасности я смогу открыть портал на расстоянии до 10 километров практически мгновенно». «Для этого у меня уже все готово», — сказала вставшая за нашими спинами Эрджан. Я лишь кивнул ей, подтверждая, что в случае опасности действуем по изначальному плану. Специально ради этого плана мы останавливались за 10 километров от этого места назначения, и Эрджан поставила там свой маяк. Как оказалось, без подобных маяков она может телепортироваться только в место, которое видит своими глазами. Никакие современные системы слежения для этого не подходили. А вот по такому маяку она могла легко открывать портал на расстоянии до 10 километров. Недалеко от маяка мы оставили одну из машин сопровождения, чтобы в случае чего сразу убраться куда подальше. На мой вопрос, почему Эрджан не начала оставлять маяки сразу же от нашего поместья, и если что, мы бы оказались мгновенно на территории Вороного крыла, Эрджан ответила, что поддержание одного маяка отнимает слишком много энергии, а восполнить ее быстро без Далии у нее не было возможности. Далией оказалась ее сестра, которая могла передавать энергию от других одаренных. Почему тогда нам не выделили еще и Далию, я не знал. Но в любом случае мгновенный портал на 10 километров – это просто потрясающе. Началась заварушка, мы просто делаем шаг и оказываемся в безопасности. Пока этот прием ничем не отличался от остальных, разве что подобным разделением на группки по интересам, причем по политическим интересам. Хозяева приема куда-то исчезли. Представители каждой группы общались друг с другом. Нейтрально настроенные изредка переходили от Чернышева к нам, но нигде надолго не задерживались. «Прочел инструкции Кобри?» – спросил у меня Валентин, когда поток желающих поздороваться и перекинуться парой пустых фраз иссяк, и мы остались в окружении прибывших вместе с нами. «Прочел! Лишь самую малость! Основные моменты!» И это была чистая правда. «Времени на изучение настолько подробно расписанной инструкции у меня не было». Итак, на освоение азов по управлению всеми функциями демона мне пришлось жертвовать минимум пару часов, отнятых у сна. Именно столько времени я каждый день посвящаю изучению инструкции. Но сейчас я изучаю ее очень выборочно. Сперва нужно разобраться с защитой и нападением, а уж после браться за все остальное. Я говорил отцу, что совершенно не нужно переводить столько макулатуры. Достаточно было создать небольшую брошюру, которая содержала бы инструкцию по управлению щитами и вооружением. После того, как впервые поймешь, как заставлять кобру двигаться, управление этим процессом становится интуитивным, и никому не нужны все эти заумные слова. Это я заметил в первый же день, когда возвращался в поместье. Управление действительно было чисто интуитивным и ограничивалось лишь силой моего дара. «Небольшая брошюра было бы самое оно, а то пока я прочту все эти талмуды...» Дальше я просто махнул рукой, но Валентин меня отлично понял. «Ты уже пробовал щиты?» «Немного попрактиковался с дружинниками, правда, пока еще не очень получается. Максимум, до которого смог дойти 43 процента». «Да ладно!» Словно увидел что-то нереальное, удивился Валентин. Отец смог выдать лишь 47% мощности, и это на ступени Гранда. А ты, насколько я знаю, официально числишься на третьей ступени. Я лишь кивнул, подтверждая его слова, и сам немного охренел: Грант, который смог выжить из счетов демона всего лишь 47%, и наверняка сам разработчик этой машины. Хотя вполне может быть, что Менчиковым достались уже готовые разработки, которые они просто удачно соединили в Кобре. Ну или тупо отец Валентина не умеет обращаться со своим даром. По крайней мере, на недостаточном уровне, чтобы эффективно управляться с Коброй. Поначалу я вообще выдал 17%. Пришлось очень постараться, чтобы поднять этот результат до 44. Уж больно мне не хотелось, чтобы дружинники испортили моего демона. «Прости, кого?» – спросил Валентин. «Демона. Я так назвал Кобру. Мне кажется, что мое название ей подходит гораздо больше». Валентин рассмеялся. «Кровавый демон, разъезжающий на еще одном демоне». «Ну, до кровавого демона мне еще очень далеко. А за то, что разъезжаю на демоне, мне нужно благодарить вас». «Да ладно, не прибедняйся». Слышал я, как ты разобрался с Гагариным, а у Виктора, между прочим, в свое время были лучшие учителя по владению даром. И тут всплыл этот Малахольный. Я про него уже и думать забыл, а ведь я до сих пор не назначил встречу Александру Николаевичу. Пора услышать, что он готов сделать для меня за жизнь сына. Как вернуть с этого приема, обязательно нужно сказать об этом Петру Алексеевичу. Пускай организует все в лучшем виде, как он умеет это делать. Думаю, завтра после визита аттестационной комиссии будет как раз самое оно. И угораздило же их собраться приезжать именно завтра. Но отец сказал, что это один из немногих дней, когда они могут собраться все вместе. Ведь для отпрысков самых знатных родов собирается особая комиссия. которые состоят одаренные из родов, всегда остающихся нейтральными, что бы ни происходило на вершинах власти. Единственным человеком, выбивающимся из этого правила, будет отец, который будет моим экзаменатором. По сути, это будет своеобразный поединок, в котором бойцам будет разрешено пользоваться техникой той ступени, на которую я сам решу претендовать. Понятно, что если человек имеет недостаточно сил, он не будет, допустим, замахиваться на шестую ступень, умея создавать лишь техники четвертой. После этого боя комиссия проверит мои возможности по созданию защиты и нескольким общедоступным техникам. Таким как стихийный щит, усиление физических возможностей и любая атака чистой силой. В нашем случае это добровольная жертва всей имеющейся в наличии силы. Из дара крови невозможно вычленить чистую силу. Кровь и есть наша сила. Так вот, после того, как я все это продемонстрирую комиссии, меня проверит целитель. Если он подтвердит запрашиваемый мной уровень и члены комиссии посчитают меня достойным перехода на новую ступень, то выдадут мне свидетельство об уровне силы, которым я владею на данный момент и занесут данные в общеимперский реестр. По большому счету, этой бумажкой я могу смело подтереться, а запись в реестре не пригодится вообще никогда. Исключением могут стать лишь те моменты, когда я буду находиться в сотне сильнейших. Для этих людей имеется куча преференций во многих местах, начиная от бесплатного прохода на спортивные мероприятия и заканчивая беспроцентными кредитами на огромные суммы практически в любом банке империи. Сергей. «Ты с нами?» – спросил меня Валентин, чем вывел из раздумий. Что-то я за этими размышлениями даже не заметил, как вывалился из разговора. «Прости, немного задумался». Тут же встрепенулся я. «Лучшие учителя еще не гарантируют, что из человека получится отличный боец, что и доказал своим примером Гагарин. Мне даже не пришлось напрягаться. Чтобы справиться с ним, я использовал лишь самую малость своей силы. Он же совершенно не боец. Даже не знаю, где его такого наивного держали столько лет. Ну так известно же где, вмешался в наш разговор Суворов. Обучался он у Бритов в Оксфордском университете. Даже написал и опубликовал там какую-то научную работу. Правда, название ее я совершенно не помню. Вот оно оказывается что. Настин воздыхатель имеет ученую степень. полученную в одном из известнейших старейших учебных заведений планеты. Исходя из этой новости, сразу становится понятно, что он не боец от слова «совсем». Вот и какого хрена он полез? Ведь знал же, что огребет по полной, и вполне могло случиться, что я оказался бы не таким добрым и не стал оставлять ему жизнь, в назидание всем остальным, кто осмелится повторить вызов. При рождении парня не обделили мозгами, вот только на его разумность это никак не повлияло, сказал Валентин, озвучив и мои мысли. Ты лучше расскажи, пробовал уже пострелять из преобразователей. После этих слов глаза моего собеседника загорелись. Могу поспорить, что эти самые преобразователи именно его разработка. Хочешь сказать, что ты сам не стрелял из них? Валентин смущенно развел руки в стороны. «Как так-то? Разработчик плюс создатель в одном лице и не испробовал, на что способно его творение?» «Вот и я еще не стрелял!» — обломал я парня. «Для начала я решил полностью освоить защитные способности демона, чтобы потом со спокойной душой переходить к атакующим». Наш разговор остановил громкий хлопок. Подняв голову... я увидел стремительно устремившийся вверх сверкающий луч, который, достигнув определенной высоты, рассыпался грандиозным салютом. Начало приема у Ланцовых получилось просто бомбическим. Во всех смыслах этого слова.